Часть 3. Алгоритм расширения финансового потока. Исторический факт. Голод на деньги встроен в гены. Приблизимся к фактам, деталям и деньгам. Для этого обратимся к истории. Россия — весьма специфическая страна. Люди столетиями жили то в рабстве, то в недостатке. Например, Великую Хартию Вольности утвердили в Англии в 1215 году в то время как в России крепостное право отменили лишь в 1861 году. Тема денег откровенно заряжена и сидит глубоко в наших генах и далеко не всегда связана с действиями. Я люблю цитировать фильм «Любой ценой», в центре сюжета которого двое грабителей банка. Один пожертвовал другим, и в финале между полицейским и грабителем состоялся шикарный диалог. Грабитель сказал, что «бедность как зараза», как болезнь, и передается по наследству. От нее необходимо избавиться любой ценой, иначе она перенесется на следующее поколение. В России же бедность качует из поколения в поколение. Нищенствовали деды, нищенствуют внуки, раскулачили прадеда, расплачивается правнук и так далее. Первый денежный закон. Деньги даются тому, кому они не нужны. Как это не печально, поэтому нужда и любовь к деньгам – бестолковые занятия. Каждый нищий хочет денег, и этот голод весьма острый. Например, недокормленный матерью котенок имеет комплекс. Он уже зрелый, но пищит и несется к своей миске, а когда съедает свою порцию, то принимается за материнскую. У нас этот голод на деньги встроен в гены. Маленький нюанс. Если вы в состоянии финансового голода и у вас недостаток денег – Ваше состояние передается в мир. Мир чувствует этот сигнал и посылает такие события, чтобы у вас и дальше их не было. Будьте очень аккуратны с подобными желаниями. Мы будем их оформлять и постулировать. Например, большинство желает быть здоровыми, но у них наверняка что-то болит. Чувствуете разницу? Желание быть здоровым никак не определяет уровень здоровья. Итак, второй закон. Желание и обладание — разные вещи. В большинстве мотивирующих и визуализирующих видео очень часто красной линией проходит тема «Главное — захотеть. Главное — помечтать». Я со своей астрологической стороны обрублю этот сук. Это бестолковая идея. Если вы находитесь на определенном уровне и мечтаете, никакого толку не будет. Мечтать, хотеть и делать, тем более в системе, совершенно разные вещи. Разные органы этим занимаются и в вашем теле, и в вашей голове. Хотельщиков очень много, и они гоняются за готовыми скриптами. Если бы после визуализации у вас появлялись деньги, вы бы не читали этот текст. Зачем тратить время? Следовательно, визуализация тоже работает не ахти. Какие-то алгоритмы навязываются системой образования, школой, институтами и так далее, в том числе самый базовый — много учиться, много работать. Окружающая среда — определяющий фактор. Нарисуем маленькую схему. Деньги, которые вы зарабатываете, — это продукт вашего действия. Вы можете четко назвать размер своей зарплаты, Вы их зарабатываете, потому что у вас для этого есть возможность благодаря своей среде, опыту, образованию, рыночным условиям. Окружающая среда быстро ориентирует, что модно быть молодым, красивым, ездить на Гелендвагене в 20 лет и чтобы все было круто. Получается, деньги, которые мы зарабатываем, это действие, которое исходит из возможности, определяемой средой, образованием. Образование, среда и опыт. Третий определяющий фактор – после упомянутых выше двух законов. Варианты разные – страна, город, родители направили, подружка пошла, и вы вместе с ней, карма, которая так сложилась. В следующей части, разбирая финансы, мы снова упремся в эту схему и в то, как вы оказались на нелюбимой работе, с которой мечтаете уйти на фриланс. В какой-то момент вы передали управление своей жизнью во внешние руки, и вас засосало в трубу от матки до кладбища. В таком режиме заниматься финансовой экспансией технически невозможно. Можно работать во вторую смену, попросить материнский капитал, субсидию государства, взять кредит. В рамках такой парадигмы живет, к сожалению, большинство людей. Вы наверняка знаете тех, кто работает меньше вас, но у них больше денег или тех, у кого больше денег, но при этом они младше или глупее вас. Они будто нарушают законы физики. Сколько вокруг преступников, сколько парадоксальных засранцев, которые опровергают здравый смысл о том, что надо больше учиться, больше работать, получить 45 дипломов, 5 высших образований и сертификатов. Зарабатывать выше рынка, добиваться экстраординарных результатов позволяет то, что на обывательском жаргоне можно назвать фарт – финансовая удача. Чтобы воспользоваться финансовой удачей, есть астрологическая карта и механизм, который каждое желание, будь то яхта или брендовая сумка, строит в нашем астропроцессоре. Там составляется персональная карта желаний, на которую можно медитировать и которую можно визуализировать. Это доступ к финансовой удаче, но у него есть свои законы. Перейдем к тому, что психологи называют концепцией. Мы учтем ее в алгоритме расширения финансового потока. Очень важно отсюда, из наших нынешних возможностей, среды и страны, посредством продукта 4 рождения» свинтить в место, которое называется «я». «Я» дает инструмент под названием «выбор», который предполагает конкретный фокус, взятую на себя ответственность, Некоторые последствия, которые можно отследить в будущем в виде воспроизведенного результата. Это можно описать циклом гипотеза, тест, ошибка, вывод, гипотеза. Внутреннее «я» дает волшебную точку опоры. Когда мы выбираем жить в определенной среде и совершаем действия, у нас есть внутренняя энергия. По сути, весь процесс генерации денег превращается в игру. Когда ребенок лепит куличики и играет в роботов, у него есть гипотеза. Он ее тестирует, ошибается, делает выводы, проверяет следующую гипотезу. Все учились ходить. Кто знает, сколько раз вы упали? Представьте, что вы приходите во фриланс, открываете бизнес или запускаете тренинг. Представьте, что вы ошиблись 6 тысяч раз. Как думаете, насколько хватит волшебной мотивации? Среднестатистическому человеку хватит одного-двух раз. Его уволят, и он скажет: "Ну нафиг, больше не пойду и из декрета не выйду". Развалился один раз фрилансовый проект, и он подумает: "Ну нафиг, не буду больше этим заниматься". Оказывается, у каждого из нас есть механизм естества испытателя. Мы из него вырастаем и забываем себя, но он работает. Каждый человек — излучатель энергии. Сейчас модно говорить, деньги — это энергия. Получается, каждый из нас — излучатель энергии, как фонарик. Мы светим им и отправляем импульсы. Каждая мысль, каждое намерение, каждое действие, каждая эмоция — это квант энергии, который мы отдаем в мир. Внутри нас находится то, что мы называем дух, центр желания и намерений, энергетический центр. Дух светит фонариком, и происходит смена, как игра в пинг-понг. Мы в мир отдали, мир отдал нам. Чудеса в том, что деньги — побочный продукт. Мы отдаем в мир кусочки себя, обмениваем их на что-то, помогаем или вредим людям, а взамен приходят деньги. Излучая энергию в мир, мы попадаем в так называемую финансовую емкость. Представим ее как волшебное ведро. Она понадобится нам в рамках алгоритма. У каждого в голове есть нечто похожее на емкость. Вы светитесь лучами энергии, и они просвечивают и возвращают вам результаты. Емкость приносит вам удачу и бесконечное количество денег от мира. Вопрос лишь в качестве этого ведра. Ведро состоит из ряда сегментов. Впоследствии опишем их и охарактеризуем. На дне ведра есть осадок. Мнение, оценки, убеждения, ожидания. Выше — более нормальные, адекватные вещи, связанные с профессиональными навыками и действиями. Многие наивно предполагают, что если что-нибудь астрологически подковырнуть, то не надо ни учиться, ни работать, ни действовать. Если вы будете только работать и учиться, то, скорее всего, станете зарабатывать на рынке среднестатистическую сумму. Вы окончили юридический институт, устроились в корпорацию юрисконсультом, получили зарплату. И даже если вы проведете тонкий астрологический тюнинг, то это не значит, что надо забыть то, чему вас учили, и что результатов надо достигать. Я не могу научить вас освоить все профессии. Мы астрологически упаковываем их в категории и модифицируем. Отмечу также профессиональные навыки и действия как точки перехода. Если вы хотите профессионально повыситься или уйти во фриланс, профессиональные навыки и действия в любом случае понадобятся. Навыки успеха. Навыки успеха это чисто астрологическая тема. Это деньгопорождающие и деньгогенерирующие действия. По сути, это наша астрологическая карта. Некоторые думают, что главное найти свою нишу, призвание, предназначение, миссию. Некоторые люди, злоупотребляющие знаниями, в том числе эзотерическими, любят гнать пургу и писать специфические вещи. Якобы, если вы нашли свое предназначение, то на голову свалится куча денег. Любой состоятельный человек скажет, что ниша имеет вторичное значение. Гораздо важнее модель и схема, по которой вы работаете и реализуетесь. Возьмите в пример биографию любого миллиардера и увидите стандартную схему. Что основатель Зара, что Абрамович, что Цукерберг, что Павел Дуров, что Алишер Русманов и ВКонтакте, одно и то же. Методика такова. Берется западный тренд, адаптируется и докручивается под российскую систему ценностей и настроений, распространяется через рынки венчурного инвестирования капиталов и получается мощный стартап типа Telegram и ежесним. Эта схема работает всю жизнь, стоит только нажать на педальку. Не надо сидеть в офисе и работать программистом. Надо лишь собрать команду программистов и привлечь инвестора. Навыки успеха градируются, и у каждого они свои. Это бездонный слой информации. С годами собралось много методик, стратегий, систем, алгоритмов и прочего. Возьмем две главные темы. Как использовать уже имеющиеся деньги и как обеспечить приход новых. Ниши успеха. Ниша успеха — это астрологическое «где». Ажиотаж по поводу ниши звучит примерно так. У каждого есть сфера, в которой ничего не надо делать, в которой полюбят, оценят, в попу поцелуют, в которой все само срастется. Вот только закинули искорку, и все само пошло. Возьмем обычный класс в 30 человек. Их личности будут пересекаться с деньгами, и будет работать следующая тема. Энцо Феррари любил машины и был пилотом Формулы-1. Он пошел работать в «Альфа-Ромео» и на базе наработок решил проектировать свои болиды. Луи Витон, поняв, что неудобные ящики для путешествий можно заменить на более изящные, конструировал чемоданы всю жизнь и не знал, что еще делать, кроме этого. Коко Шанель, увидев, какое убожество люди носят на голове, стала шить и декорировать изящные шляпки. Таких Энсо Феррари, Луи Витонов и Коко Шанель – один-два человека на класс. Что же делать остальным? Когда-то я тоже думал, что нужно любить то, что делаешь, и потоком вынесет дальше, но меня никуда не вынесло, а я работал в сфере IT. Например, я люблю играть, пить сок, одно время любил шоколадное молоко, пока жена не пресекла эту практику, и смотреть сериалы с котами. Представьте, что я запускаю финансовый вебинар. Вы проинвестировали ресурсы и время, и видите меня, который играет в игру, Может ее мастерски комментировать на двух языках. Или сидеть с котом, или принести на худой конец шоколадное молоко. Я расскажу, что это меня радует и наполняет эмоционально, что я могу делать это с утра до ночи. Сколько вас останется до конца финансового вебинара? Мы получаем энергию от одного, расслабляемся от другого, получаем деньги от третьего. Единственное, где мы можем говорить о пересечениях, это склонности, хотелки, рынок, удача. На пересечении этих составляющих будет маленький пятачок, и все, кто не входит в категорию Энсо Феррари, Луи Виттона и Коко Шанель, останутся на нем. Фактор рынка мы можем оценить по рынку моего распития молока и просмотра сериалов с котами, которые особо не ценятся. Склонности и способности у людей разные, но не все монетизируются. Лишь фактор удачи чисто астрологический. Ни одна дисциплина, которую я знаю, не скажет, заработаете ли вы деньги тем, что делаете. Мы идем на компромисс. Не обязательно ассоциировать себя с делом и работой и говорить «вот эта ниша, это и есть я». Надо сказать, это один из моих талантов, и моя склонность реализуется определенным образом, а с помощью этого я зарабатываю деньги, которые украшают мою жизнь. В какой-то момент вы без астрологического насилия поняли, что важно и нужно осознавать и внедрять что-то поперек зоны комфорта. Бывают умные писатели, которые, сидя в Калифорнии, пропагандируют в своих книгах. «Выйдите из зоны комфорта». И вот женщина, которая в 5 утра ждет маршрутку на морозе, читает книжечку Брайана Трейси и кивает. «Да-да, сейчас в 5 утра в маршрутке выйду из зоны комфорта». Из зоны комфорта вы не выйдете, ее можно лишь расширить. Я многократно описывал технику низкорастущих фруктов. Все, что нужно для квантового скачка в доходах, висит прямо перед носом. Мир говорит «Держи, пожалуйста, работай». Но не все это используют. Мы разберем нишу успеха. Единственное, что останется, это картина будущего, которую понадобится структурировать на части «Сколько? Когда? Зачем?». Зачем будет коррелировать с высшими целями и ценностями? Эйгер. Статья Анастасии Жуковой. Если вы думаете, что вам не везет, то вот вам возможность почувствовать себя чертовыми счастливчиками с миллионами шансов. В 1936 году на горе Эйгер в швейцарских Альпах разыгралась трагедия. Четверо молодых амбициозных альпинистов решили покорить его Северную стену. Годом ранее на этой стене намертво примерзли два крутых специалиста. Почти отвесная стена, не освещаемая солнцем, отполированная в гладкий камень с ледяными полями и периодическими лавинами. Если сорваться с нее, то можно лететь, широко раскрыв руки и даже не поцарапавшись до самой земли. Альпинисты продумали маршрут, наблюдатели в долине настроили бинокли. Группа подошла к участку гладкой отвесной скалы, где их лучший скалолаз перекинул траверс, натянув буквально канатную дорогу. Все перелезли, и далее путь лежал через ледяное поле. Но к концу дня солнце нагрело вершину. Лед начал таять, и куски ледяных булыжников размером с кирпич посыпались по северной стене Эйгера. Одному из участников камень прилетел в голову. Помазали зеленкой, и группа продолжила путь. Через сутки стало ясно, когда в голове вмятина, то подбадривания в стиле Тони Робинсона не работают и надо транспортировать травмированного товарища вниз. К слову сказать, раньше не было спортмастера, специальной обуви и мембранных носочков, поэтому примершие к волосам шерстяные шапки первопроходцев весело хрустели, а пальцы на ногах уже были сжаты в кулаки. Тут еще Боженька постарался и решил, что пора включить снежную бурю. Группа пошла обратно. Наблюдатели с долины расстроились, что шоу не будет, но шоу только начиналось. Молодые скалолазы опрометчиво убрали траверс с гладкой скалы, не думая, что будут возвращаться тем же путем. Проложить веревку с другой стороны было нереально. К тому же мы помним про бурю. Весь камень покрылся льдом. Шесть часов тот же скалолаз пытался повторить свой трюк, но безуспешно. Тогда было принято решение вбить крюк и спустить гирлянду из людей на карниз Эйгера, а там, считай, легкая прогулка останется. Не забывайте, один из участников с проломленной головой и уже плохо соображал. Само собой подъехала лавина. Одного сбросила в пропасть, а троих скалолазов в связке мотнуло так сильно, что самого нижнего, это, кстати, тот, что с травмой головы, ударило о скалу, и он мгновенно умер. Верхнего прижало к скале, и вокруг его груди затянулась веревка, на которой висели два товарища. Он умирал около 10 минут. Веревка просто его передавила. Тот, что посередине, Тони Курц, был жив, но ему сутки пришлось ждать спасателей. За это время он намертво отморозил руку. Прибывшие спасатели кинули ему веревку, и чтобы хватило длины, привязали еще одну веревку к концу. Курц начал спуск, используя одну руку, и, естественно, чтобы не шлепнуться вниз, продел веревку через карабин на теле. Когда он был в 40 метрах от спасателей, узел застрял в карабине, и это означало, что нет пути ни туда, ни обратно. Курц пытался протолкнуть узел, но не смог. Он умер на этой веревке в нескольких метрах от спасения на северной стене Эйгера. Его тело смогли снять только через двое суток. Горы, даже невысокие, — это уникальное место, где каждый становится собой. Волевые партнерские качества, ценности, умение оценивать обстановку, желание жить или желание умереть, амбиции или осторожность, риск или действие по инструкции — все это становится ниткой, сшивающей полотно событий. Поход в горы — это просто утрированная модель жизни без всей этой мишуры. В горах вы вряд ли встретите довольных собой и жизнью их гедонистов. Горы — экологичный способ контейнирования таких зарядов в карте, как жить вопреки, нехватка признания и потребность в оценке, сломанное чувство принадлежности, поэтому надо скитаться. Не могу дышать полной грудью, как будто вся жизнь в состоянии гипоксии, нехватки ресурсов, контакта, тепла. Мне удалось найти космограммы только двоих альпинистов. Но и этого достаточно, чтобы понять суть событий. Тони Курц. Именно сконфигурированность карты, гармоничный Сатурн в верхнем основании трапеции не дали ему умереть быстро, держали его на плаву до последнего. Неважно, в какой знак уползает Луна по времени рождения, останется в рыбах или уже будет в овне. В его психологии смешался инстинкт стремления к смерти с инстинктом последнего героя — Тау-квадрат на Луне. Его Луна потеряла чувство меры и реальности, из-за чего амбиции победили стабильное козерожье Солнце. В день трагедии на Тау-квадрат, где Луна — вершина, приехали кармические узлы. Тема узлов — освоить канал Овна, инициативы и героя-первопроходца через партнерство и баланс. Примечательно, что судьба ему тут же послала испытание, метнув камешек товарищу в голову. Тони искренне думал, что вылечит дырку в голове более активным шагом и подбадриваниями. Специально вырывался вперед, чтобы смотивировать слабое звено в команде идти быстрее. Кривое партнерство горы не прощают. Его зажало между двумя мертвыми друзьями. Амбиции взяли верх над разумом и чувствами. Андреас Хинтерштойсер Это был крутой скалолаз тех времен. Его успехи в этом деле равно контейнирование внутреннего дискомфорта. Живу вопреки маме и папе, комфорт надо заслужить, себя надо заслужить. Астрологи скажут, расщепленное ядро, контакт с собой и миром происходит только через ситуации на грани. Андреас, как яблочко, снаружи покрытое чешуей дракона, а внутри технарь, периодически впадающий в жертвенность и забывчивость. Именно он проложил траверс, а потом недальновидно вытащил веревку, создав ситуацию «one-way ticket». Узлы в транзитах встали на вершину Тау-квадрата Солнце, Луна, Сатурн, Плутон. Активировали состояние мертвого должника и латентного убийцы-садиста в одном лице. Будь траверс на месте, все бы вернулись. Транзитный Плутон подчеркнул натальную квадратуру Меркурий-Нептун про невнимательность, забывчивость. Андреас пришел в эту жизнь прокачать дзен, узнать что-то про хаос, смирение и голоса ангелов. Знакомство произошло в лоб, без прелюдий. Технарь-программист забыл оставить траверс. Эта история учит тому, что если транзитные узлы проходят по напряженным конфигурациям карты, то тренировочной площадкой для задачи воплощения стоит выбирать менее фатальные места. Поехали! 30 мая 2021 года в 15.22 по местному времени с мыса Канаверал Илон Маск запустил свой Дрэгон с настоящими астронавтами на борту. Батут сработал, выпалил Илон на пресс-конференции, и его веселый ржач зазвенел в ушах Рогозина. Это огромный шаг в истории человечества и огромный синяк на локтях нашей космической отрасли. Вот что происходит, если не развиваться и только жамкать урожай гениев прошлого. У меня зачесались руки посмотреть, как это событие выглядит с астрологической точки зрения. В астрологии мы можем построить гороскопы человека, машины и даже кота. В тот самый момент, когда вы повернули ключ зажигания в машине, начался гороскоп машины. Огромный часовой механизм Вселенной заложил, если так можно выразиться, ее судьбу и характер. Чем Дрэгон Маска хуже машины? Значит, и его гороскоп можно построить. Юпитер, Сатурн в четвертом доме. Технология останется на родине, и государство теперь будет вливать туда деньги и поддерживать. Солнце, 120, Сатурн. А2 в четвертом доме, гармоничный Плутон, раздутый Юпитером. А1, А2 и так далее — это управители первого, второго и других соответствующих домов. Дрэгон больше про путешествия по кайфу или про гонку вооружений. Девья Луна в 12 доме, Солнце, Меркурий в 9 А1 в 9 куча напряжения в домах 6, 9, 12. Даже узлы у него в 3 и 9 доме. С задачей найти приют и дом там, далеко за орбитой. По этим признакам Дрэйгон романтично научная рептилия, которая будет страдать от рутины, периодически заболевая, впадая в апатию и тоску. Туристов, ученых и отбитых романтиков с деньгами, будет возить с большим удовольствием. Опять Уран 8:60 Марс А2, опять Сатурн 120 Солнце в девятом доме. Может даже стать частью какого-то секс-скандала на рабочем месте. Венера, 90 Марс, в шестом доме, Нептун. Но судьба Дрэгон такова, что придется участвовать в гонке и соревновании за звание Альфа, потому что вся жизнь — борьба. Луна, 180 Марс. Думаю, он будет впоследствии обладать нестандартной для космических кораблей эстетикой, переделывать и перепиливать, а также менять название. Дрэгон — часть информационной пропаганды и политики. Уже с февраля 2022 до апреля 2023 года имелись большие риски попасть в репутационный скандал или стать частью большого международного проекта. Также напряжение в домах 6, 9, 12 и множественные формулы. 6, 9, 12, 10 говорят об уголовном юридическом фоне. Дрэгон может стать соучастником какой-то мутной грязной истории, попытки воровства технологий, утечек, протечек, Проблем с навигацией и связью, ошибок обслуживающего персонала. В любом случае, батут работает, и это прекрасно. Стратегия расширения финансовой емкости. Возвращаемся к нашему концепту. Я стреляю в мир лучами энергии, дух манифестирует себя, процеживается сквозь финансовую емкость, и получается энергия, сдобренная условиями и схожими с вами людьми. У меня есть почти 40 финансовых стратегий расширения финансовой емкости. Я описываю наиболее типичную. У каждого из вас есть представление о том, сколько надо для жизни. Предположим, на своем уровне нормы вы решили заняться чем-то новым. Новичкам везет, а потом вы выходите на плато, вложили единицу усилий, а получили 100 единиц результата. Прошло 2 года, 2 месяца или 20 лет. По-разному, в зависимости от ситуации. И вы чувствуете, что сколько бы сил ни вкладывали, результат остается таким же. Пройдет еще какое-то время, и вы скатитесь. То ли дело в эмоциональном выгорании, то ли в перемене курса рынка, то ли с нишей что-то не то. Социальные структуры здесь скорее вторичны. Первично то, что вы попадаете в зону турбулентности. Мир заставляет вас изобретать и менять нишу. Вы что-то придумываете, снова покоряете новое, на плато все стабилизируется, и вы вновь летите вниз. Правда, в этом случае не в ноль, так как вы уже вышли на другой уровень нормы. На графиках кросс-курса доллара, рубля или нефти можно увидеть, что цена, вырастая, останавливается на каком-то уровне и снова идет вверх. Это усредненный вариант из множества вариантов стратегии расширения финансовой емкости. То, что вы тестируете, взлетает до нового уровня, затем спускается. В результате нового действия вы выходите на плато, упираетесь в него, и у вас образуется новый уровень нормы 3. Когда вы снова скатываетесь, то уже не в ноль, вас держит уровень нормы 2. Например, когда чиновник выходит из тюрьмы, попадая в серьезный кризис, он не начинает работать с зарплаты студента и не обнуляется. У него есть представление об уровне дохода. Это будет физиологический показатель, как, например, артериальное давление. Способность выбраться из зоны турбулентности кроется в простом цикле. Гипотеза, тестирование, ошибка, вывод, гипотеза. У бедных людей на этот цикл могут уходить десятилетия. Их многократно выгоняют с работы, и только через 30 лет они делают вывод, что работа в духе сидеть, нажимать кнопку шлагбаума или крутить баранку машины не актуальна. Давно запущены беспилотные такси, а пункт охраны управляется дистанционно. Алгоритм расширения финансового потока привязан к этой схеме, которую осталось оцифровать. Моя задача — сконструировать финансовую машину, чтобы вы спокойно ехали по этой горке вверх-вниз, а также картину будущего. Деньги — это спрессованная энергия, у которой есть материальный эквивалент. Я не знаю ни одного хронически состоятельного человека, который действовал бы по заветам Карла Маркса и гонялся за деньгами. Целью создания общества является извлечение коммерческой прибыли, но экстраординарная прибыль, превышающая рынок, берется не как результат, а как следствие другой, более специфической деятельности. Очень важно модифицировать понимание истории с деньгами. Обычный человек ходит на работу, чтобы заработать деньги, на которые покупаются квартирки, машины, одежда, путевки в путешествия. Это, безусловно, справедливо, но для того, чтобы финансово вырасти, нужно переключить в голове тумблер. К переключению этого тумблера я постараюсь вас аккуратно подвести. Деньги — это спрессованная энергия, у которой есть материальный эквивалент. Деньги в форме бумажек — нереальный объект. Это иллюзия, как намоленная икона, фикция разума, симулятор. Деньги зависят от отношения, от угла зрения, от времени. Например, в игре Fallout, где случился атомный апокалипсис, есть пачки бумажных денег под названием превармании — довоенные деньги. Эти бумажные деньги никому не нужны. В постапокалиптическом будущем расплачиваются bottle cap крышечками от бутылок. Оказывается, деньги — абсолютная ерунда, которая приходит как побочный продукт от того, что вы приносите пользу другим или себе. Если сфокусироваться на этом процессе, то деньги вы получаете как результат. Я люблю раскрывать эту тему на примере коровы. Если она будет думать, где взять молоко, то у нее ничего не получится. А если корова расслабится и родит телят, то молоко придет само. Значит, наша задача — настроить карту на рождение телят, то есть разных денег на карте. Есть одна книга об объеме финансовой емкости. Будучи астрологом, вы можете посмотреть карты знакомых и обнаружить, что большая их часть — миллионеры. Юпитеры, Плутоны, Ураны, Нептуны — эти невероятные объекты имеют отношение к деньгам ваших знакомых, а денег у них все равно нет. Каждому обеспечен уровень дачи, квартиры, машины, но заработок не обязательно приходит от работы. Он может быть обеспечен иным образом. Размер денег относителен. Вспомните бутылочные крышки. Но объем финансовой емкости у всех запредельный. Денежные классификации. Деньги бывают мужские и женские. Мужские деньги приходят от работы своими руками. Сколотил стол, написал программный код и так далее. Женские деньги приходят от создания прибавочной стоимости через систему. Женская берется в кавычки, потому что это влияние косвенное, опосредованное. Например, вы создали какую-то технологию, и через систему партнерки и аффиляции подписчики платят вам 1% от использования этой технологии вы зарабатываете деньги через систему. Это женский механизм. Например, в случае Абрамовича это женские деньги. Некая система воспроизводит прибавочную стоимость, перенося ценность на человека, который ее получает. Все, что касается Земли и недвижимости, а за это отвечает планета Луна, это женские энергии. Деньги можно преобразовать в детские и взрослые. Детские предполагают инфантильную позицию ожидания и отчасти будут страховаться женской реализацией. Вы выполняете семейные обязанности, а муж, папа, брат приносят доход. Бывает, кто-то настроен на женскую реализацию, но таких немного. Если кому-то из вас в карте записано про женскую реализацию, можете сидеть дома, варить борщи и будете получать детские деньги. Взрослые деньги предполагают игру с любимым делом, после которой появляется молоко и телята. Обратите внимание, в режиме взрослых денег фактически нет конкуренции. Конкурируют в основном подмастерия, которые копируют и не повышают уровень мастерства. Например, катастрофическая конкуренция будет на рынке обычных зимних сапог за 5.000 тысяч рублей, а зимние сапоги за 30 тысяч рублей уже не конкурируют друг с другом. Возьмем работу по найму. За зарплату в 40 тысяч рублей люди перегрызут глотки. Конкуренция невероятная. А за зарплату в 4 миллиона рублей конкуренции нет. Сами работодатели бегают за такими сотрудниками, финансовыми директорами, управленцами. Компании HeadHunter платят огромные деньги соискателю, а работодатель HeadHunter, чтобы найти через несколько лет сотрудника, серьезного банковского управляющего или директора холдинга на какие-нибудь 4-5 миллионов в месяц. Здесь берется достаточно серьезная планка. Еще одна классификация денег на чистые и грязные. У меня к этой спорной квалификации двойственные отношения. Бывают карты, в которых матерью природой заложены относительно сомнительные финансовые схемы. Считаются ли деньги от махинации с тендерами грязными? Вроде никто ни у кого не украл. Если человек сам испытывает чувство вины и угрызения совести или сделал откровенную гадость с помощью таких денег, то я могу это астрологически классифицировать как грязные деньги. Если посредством вашей коммерческой или другой деятельности никто не пострадал, а наоборот все получили удовольствие, то я бы интерпретировал эти деньги как чистые». Есть логика, если бабушка у подъезда, которая вдруг узнает, чем занимается ее внучка, говорит. «Ну все, я с тобой не общаюсь, ты мне больше не внучка, мне даже за одним столом с тобой сидеть противно». Но при этом все получили удовольствие и рады. Можно сказать, что это чистые деньги, даже если бабушка против. В ситуации, в которой кто-то пострадал от кражи или злодеяния, сработает тема бумеранга и вопрос закона сохранения энергии. Если вы создали вакуум в одном месте, он будет заполнен в другом. Возьмем среду чиновников-взяточников или силовых структур, где процветает наркомания, алкоголизм и прочее. Люди этими деньгами недовольны, потому что, когда в силу социального контекста можно хапнуть взятку и получать зарплату 20 миллионов в месяц, сколько бы ни поливали шампанским кристалл проституток в Монако, этот дефицит и внутренний недостаток в конце концов настигнет. Алгоритм расширения финансового потока. Итак, мы определились с типом денег и переходим к алгоритму. Начнем с общих историй, не погружаясь в астрологические дебри. С каждым новым проходом в кроличью нору лиса увидит, насколько глубока эта нора. Алгоритм расширения финансового потока. Фактически, я детализирую все, что рассказал, и последовательно догружаю некоторые детали. Пункт 1. Общие законы. Выделим общие законы. Закон номер один. Деньги приходят тогда, когда они не нужны. Для этого нужно концепция «я», четыре рождения и один из лайфхаков. Закон номер два. Деньги приходят только под ваши ценности, а не под чужие. Закрыть ипотеку маме, купить подарок жене — это может и благородно, но серьезные доходы под эти ценности не приходят. Под эти ценности приходят деньги в рынке. Хотите купить шубу жене, поработали полгода, накопили и все. Закон номер три. Денег безлимитное количество. Небогатые люди считают, что если начнут больше зарабатывать, то кого-то ущемят. Это бред. Никого нельзя ущемить. ЦБ печатает безграничное количество денег. Когда ЦБ дал Сбербанку в долг под 8%, а Сбербанк вам в долг под 30%, Кажется, что эти денежные бумажки реальны. На самом деле их напечатал ЦБ, и только вера людей в них, как в икону, поддерживает этот документооборот. Вера людей есть и на рынке. Настроение инвестора привело к тому, что 1 доллар стоит около 100 рублей. По сути, деньги — это момент настроения и веры. Закон номер 4. Чтобы заработать деньги, надо дать энергию. Маленькая неувязочка. Четырехчасовая рабочая неделя. Это, конечно, здорово, но это роскошь лишь для тех, кто что-то построил. Если вы прочитали книжку ⁇ Как работать 4 часа в неделю ⁇ то вам понравился прекрасный человек Тим Феррис. Если до этого вы писали книги 20 лет, как Стивен Кинг, то, наверное, 4 часа в неделю работать не получится. Но если вы занимались венчурным инвестированием 50 лет, то, наверное, достаточно 4 часов в неделю, чтобы написать биржевые сводки. Количество денег прямо пропорционально количеству энергии, которую вы отдаете. Вы думаете, что сейчас выберете нишу, поработаете полчаса, и придет много денег? А теперь представьте, сколько энергии вы отдали и сколько ожидаете на выходе. Это никуда не годится. Закон номер 5. Невозможно научиться зарабатывать деньги в теории. Это эксклюзивный, практический, природный навык, такой же, как невозможно теоретически научиться езде на велосипеде, боксу, сексу и остальному. Сколько бы вы ни читали, сколько бы ни смотрели, это невозможно. Учит только цикл. Гипотеза, тест, ошибка, вывод. Если бы я не вылетал в трубу в 19-21 год, то, наверное, сидел бы, работал на тихой айтишной работе и не парился. Только голая задница и пустой карман учат чему-то новому. Закон номер 6. Зарабатывать можно на всем. Деньги лежат везде. Бывает, даешь ниши для заработка. Текстиль, выкорчевывание пней, декоративные туи. А взрослый реализованный дядька считает, что это фигня ему неинтересна. Ему интересны газовая труба, нефть, алмазы. Все деньги там. А что можно заработать на туях? Я знаю долларового мультимиллионера, который продает Туи. Деньги можно заработать на всем. Главное — найти этот угол как в информационном поле, так и в материальном. Некоторые думают, что мощные информационные темы типа уроков по инвестированию для предпринимателей — это круто, а детский сад — фигово. На эту удочку поймалось множество людей, которые пошли в экономические вузы, на банковское дело и прочее. У людей неправильная ассоциация. Если я пойду учиться в экономический вуз, значит, там будут деньги. Обычно к четвертому курсу, когда вы насмотрелись на профессоров в дырявых пальто, вы понимаете, что экономический вуз — это от слова «экономить». По такой же логике люди идут в нефтегазовый университет. Что-то модное и престижное, и это при том, что нефтегазовой экономике осталось жить 20-30 лет. Закон номер 7. Стабильность бывает только на кладбище. Все остальное работает волнами. Бывают такие запросы. «Хочу нишу, чтобы деньги приходили оттуда стабильно». Это маловероятно. Если вам кажется, что приходит стабильное время, значит, вы застряли на плато, и дальше вас не пускает стеклянный потолок. Вы можете, конечно, декларировать эту стабильность как большое достижение, но вопрос времени, когда вы покатитесь вниз. Зарплата осталась такая же, а у вас нашли опухоль, и все ваши деньги слились на израильскую клинику. Можно ориентироваться, например, на баланс и гармонию. Это наиболее природное и адекватное. Я видел пару запросов. «Хочу стабильный доход, а то каждый год это турбулентность то вверх, то вниз». И я развожу руками. «В природе ничего стабильного не бывает вообще». Даже скалы, природные породы, структуры молекул и атомов изменяются. Все движется, мы живем в абсолютно фиктивном мире. Если посмотреть деньги под микроскопом, то мы увидим молекулы и атомы внутри кристаллической решетки. Протоны, нейтроны, а потом кварки и бозоны Хиггса. Бозон Хиггса — знаменитая элементарная частица, объясняющая существование инертной массы у ряда частиц стандартной модели. Массивная беспиновая частица — квант соответствующего поля, возникающего в теоретических моделях со спонтанным нарушением симметрии, в том числе и в стандартной модели, и ответственного за возникновение масс у элементарных частиц. Деньги — это волна синусоида. Ее можно измерить соответствующими аппаратами, которые измеряют эксклюзивную волну. Деньги — это иллюзии, и они приходят волнами. Закон номер 8. Нельзя найти одну нишу на всю жизнь. Запрос «хочу стабильную нишу, чтобы она кормила меня всю жизнь» невозможен. Даже Луи Виттон меняется, какой бы ни был старомодный. Наследники, дизайн и прочее. Представьте, что вы пришли в ГУМ покупать новые кеды или чемодан, а там лежит образец девятнадцатого века. Вряд ли вы бы купили эту рухлядь. Мир меняется, а если вы хотите делать одно и то же, вы будете бедны. Закон номер 9. Привычки. Допущу крамольную мысль. Полтора-два кило серого желе в нашей голове эволюционно не заточены под богатство, благосостояние, достаток, потому что формировались, когда достатка не было. Если мы развиваемся, то нашим финансовым поведением управляет Homo habilis или Homo erectus, мартышка австралопитек. Он руководствуется набором предпрограммируемых матриц, в частности, очень любит привязывать к деньгам выживание и стабильность. Если вы привязываете к деньгам свое выживание и концепцию, то никогда не вырастите финансово. Минимальные риски, вложения, покачивания вправо-влево будут вызывать у вас панический ужас. Чем кормить детей, платить за квартиру и прочее. Вы так и останетесь жить на уровне под плинтусом. Если наш мозг перепрограммирован на базовое физиологическое выживание, то когда мало денег, ему страшно, а когда много, еще страшнее. Куда он их денет? Конечно же, сольет, причем неконтролируемо. Ваши привычки борются с вашим богатством, а богатство эволюционно нам чуждо. Серьезные деньги, например, десятки миллионов долларов, это большая проблема, которую надо оборонять, например, придумывать офшоры. Если вы простой полковник Захарченко, который полторы тонны денег держит в трехкомнатной квартире, то вопрос времени, когда об этом узнает вся страна. Закон номер 10. Социум заинтересован в том, чтобы вы были бедны. И ваш мозг против богатства. Верить нужно только себе, проверять все своими руками. Все окружающее пространство – школа, институт, магазины, клиники, банкиры, родители, работодатель – заинтересовано в вашей бедности. Работодатель заинтересован в том, чтобы платить вам меньше, а вы делали больше. Поэтому любая корпорация обожает тревожных людей с низкой самооценкой, которых можно за 70 тысяч рублей держать за жабры. При этом сотрудник создает прибавочную стоимость на 2 миллиона, а ему можно платить 50-70 тысяч. Этот закон проявляется даже на уровне присказок, народных мудростей и установок, которые, кстати, внизу финансовой емкости и которые надо в себе выслеживать и вытравливать. Все 10 законов говорят на одну тему. Деньги любят дураков. Если вы богатый, значит дурак. Заработать можно только в юности, и то, если повезет. Или в нефтегазовую отрасль попали, или успешно замуж вышли. Выше головы не прыгнешь. Где родился, там и пригодился. Зачем куда-то дергаться? Много зарабатывает, значит, плохой человек. Ворует. Чтобы разбогатеть, надо быть гением. Цукерберг, дуров разбогатели, а я не гений. Надо быть инфантильным человеком, если ожидать, что мне должны. Есть люди, которые с детства считают, что у них не получилось, потому что мама с папой не купили квартиру, а бабушка учила, что бедность — это естественно. Некоторые бабушки рассказывают, что в первую очередь в тюрьму сажают начальников. Поэтому если ты серый, неприметный, посредственный, тем лучше. За все хорошее надо платить. За все обязательно придет расплата. Деньги — грех, богатый не войдет в рай. Если богатые радуются, то недолго, их обязательно настигнет расплата. У денег есть совесть. Если вы любите деньги, бережете их, жертвуете ими, то будет вам совесть. Если у вас много денег, и вы, не дай бог, потратили на себя, то это кошмар. На себя нельзя тратить, а то совесть подведет. В нашем социуме, убеждающем как просто быть бедным, крайне переоценена важность формальных знаний. Навыки очень важны, а знания нет. Можете в любой момент найти информацию в Википедии. Навык — это знание, умноженное на практику. Важно, чтобы из навыка выливалась ваша профессиональная репутация и другие люди знали, что вы это умеете. У многих в голове встроено. Мне главное понять, если я пойму, то я заработаю деньги. Насчет этих главное понять, есть ваше «я один». «Я один» видит «возможность один». Из «возможности один» в деньги напрямую не попасть. И сидя в «я один», вы думаете, что главное — понять и охотитесь за концепциями. От «возможности один» вы что-то делаете, и у вас появляется «возможность 2. С этой ступеньки вы переходите на следующую — «возможность заработать деньги». «Главное понять» загоняет вас в узкие рамки и вы в них сидите, но если вы проделаете практику трижды, то каждый раз будете подниматься на новую ступеньку, а она — давать новые знания, ресурсы, возможности и прочее. Подход к деньгам многоступенчатый. Переходим от общих законов к конкретике. Для начала посмотрим информацию о четырех рождениях. Пункт 2. Четыре рождения. Если кому-то лень вычитывать в книгах про Луну, Солнце, Сатурн и прочее, добавлю несколько лайфхаков. Например, вам хочется знать прямо здесь и сейчас, что нужно делать, чтобы деньги пришли к вам завтра. Нужно выйти за пределы мартышки, которая выживает, верит социальным институтам, слушает мам, бабушек и так далее, и к этим четырем рождениям добавить лайфхаки. Список вопросов. Что я делаю в отпуске? Что я делал в 10-17 лет, как увлечение, как хобби? Мой любимый герой сказки, фильма, сериала. Что я начну делать, когда заработаю X денег? Какое увлечение было у отца или деда? Напишите список, где находится ваше настоящее «я». Вы мечтаете, что я начну танцевать и рисовать, когда выйду из ипотеки? Или в отпуске я пишу книжки? Или в 10-17 лет я ходил играть в теннис. Или мой дед любил вырезать что-нибудь из дерева. Или мой отец хорошо играл в шахматы. Постарайтесь просканировать эти пункты и выбрать средний арифметический блок из самопрокачивающихся привычек. Эти привычки будут вашим рычажком по переходу в новое состояние. Это примитивно, но работает. Пункт 3. Финансовая детоксикация. Финансовая детоксикация необходима для того, чтобы попасть в цикл, использовать навыки успеха и хоть что-то сделать с нишами успеха, немножко сбросить с себя балласт. Проходим базовые истории. Пункт 3.1. «Я бедный, бедная, потому что…» Желательно этот пункт делать через пару месяцев после того, как вы проделали пункт 2 или уже на стадии 4 рождений. Все, что происходит в жизни, — продукт вашего выбора или невыбора. Если вы зарабатываете X, а не 5X, то, следовательно, есть контур в вашем мозгу и нервной системе, который избрал это. Постарайтесь устроить себе мозговой штурм и интеллектуальные челленджи. Например, «я бедный», «бедная», «потому что муж обидится», «потому что полиция не приедет», «потому что лень учиться», «потому что не знаю языка» и так далее. Так необходимые кусочки пазла будут складываться. Пункт 3.2. Работает для некоторой категории людей и связан с экологией окружения. Есть совковый механизм. Надо посчитать, сколько в среднем зарабатывают 5 людей, кроме родственников, которые общаются с вами чаще всего. Откройте ВКонтакте или WhatsApp и посмотрите, с кем чаще всего вы ведете диалоги. Можно представить, какой у них объем дохода. Сложите их суммарный месячный доход, поделите на 5, получится зеркало отражения вас. Либо мы добавляем тех, кто богаче и умнее, либо минусуем нытиков, которые зарабатывают меньше и сворачивают вам кровь. Естественно, вы не уберете родственников и жалующегося мужа, хотя от кого-то из родственников сможете дистанцироваться. Однако есть люди, которые тотально зависимы от окружения. Пункт 3.3. Хроники лузера. Пишем и фантазируем. Можно написать и повесить себе на стену. Если денег не будет завтра, то... Если проект не выстрелит, то... Если банк отберет машину, то... Постарайтесь приумножить страхи, дотащить их до самого финального переживания, а затем поставьте вопрос, что дальше. Пункт 3.4. 5 новых привычек для повышения уровня нормы». Это преимущественно важно для людей, у которых Юпитер имеет прямое отношение к финансовой емкости и кому в навыке успеха дописывали рекомендации для поднятия уровня нормы. Если есть деньги, хорошо, чтобы эти привычки выделять. Нет денег — тоже хорошо. Например, вы хотите вылезти из текущего контекста и зарабатывать больше. Вы работаете в больнице, где у всех зарплата 15 тысяч рублей. Вы не можете позволить себе ресторан в ЦУМе, где обед стоит 20 тысяч рублей, но заказать себе воду с лимоном за 100 рублей можете. Найдите место, где нет толпы, и никто вас не выгонит. Вы пришли в такой ресторан, читаете книжку, смотрите на людей, которые небрежно ходят в туфлях стоимостью, как ваша зарплата за 5 лет, оставляют на чай официанту столько, сколько вы зарабатываете за 2 месяца. Вы увидите вальяжность, спокойствие, некоторую небрежность. На Ютубе это смотреть бесполезно, это надо ощутить кожей. Например, у вас есть фиксированный бюджет на еду 3000 рублей в неделю. Можно пойти купить продукты в Ашан или периодически заходить, не обязательно за продуктами на неделю, в Глобус Гурме, Азбуку Вкуса и прочие места с другим контингентом. Я как-то писал пост про внутреннюю бедность. Эти места можно определить очень быстро. Шум, гам, орущая русская музыка, теснота и духота. У бедных слабый Сатурн, им надо, чтобы было потеснее, подушнее, чтобы что-то воняло и орало. Это и грязь, конечно, стандартные атрибуты бедного заведения. Даже если у вас бюджет 3000 рублей, можно уменьшить порции съедаемого, исключить сахар и закупаться в лучшем месте, чем Ашан. Более того, такие привычки можно отрабатывать в режиме будущего времени. Например, вы говорите, я от своей практики массажистки буду зарабатывать больше, и тогда начну пользоваться услугами клинера и сдавать рубашки в химчистку. Никто не мешает вам найти клинера со скидкой за 900 рублей в неделю прямо завтра. И это одна из привычек богатого человека. Или вы долго откладывали, стерли руки в мозоли, уж сколько можно эти рубашки мочалить но нашли вариант, удобоваримый по вашим деньгам. Не выходя за рамки бюджета, вы можете вписаться в ту же самую химчистку. Пункт 3.5. Правила массажиста. Когда вы приходите к массажисту и говорите, что у вас болит поясница или шея, идет ли массажист сразу ковырять вашу шею? Он использует систему рычагов. Также и здесь. Есть стандартные техники. Допустим, вы представляете, что есть деньги, их мало, и это проблема. Вокруг этого вращаются другие сферы. Подруга, которая вас раздражает, манипулирующая мама, с которой вы не общаетесь, начальник, который вытирает о вас ноги, лишний вес, который вы наедаете макаронами. Старайтесь создать фронт позитивных перемен. Бросайте курить, начните читать, вместо того, чтобы смотреть первый канал с программой «Время». Расставьте 5-7 галочек микропобед вокруг денег, и они будут питать вас и вашу финансовую емкость. Ваша астральная карта — это цепочка взаимосвязей, как гирлянда. Рассмотрим истории с низшими навыками. Мы обсудили мнения, оценки, убеждения, ожидания. В четырех рождениях расписывались ниши по принципу Сатурна, и они предполагали не умереть от голода. Мы даем ниши, которые позволяют масштабироваться в доходах. Не умереть от голода и масштабироваться в доходах — это разные вещи. Описывая карту, мы говорим о способах реализации, и их очень много. Но инвестиционная деятельность как способ реализации доступна меньшинству людей. Основная масса людей использует способы самостоятельной деятельности — фриланс, ремесло и бизнеса. Если берем класс из 30 человек, то из них 25-27 человек — предприниматели, фрилансеры, свободно занятые агенты и так далее. 2-3 человека — узкие специалисты, врачи, инженеры, пилоты. И только 1,0,5 — классический инвестор, который будет расти дальше. Перейдем к конкретной астрологической карте. Я построил карту на сейчас. Предположим, у меня нет ни одной письменной рекомендации, и я хочу что-то понять из карты. Какие фокусные точки нужны? На Солнце, Луну, Венеру в каждой карте. Нам нужна фокусная точка «Второй дом» и фокусная точка «Восьмой дом». Пункт 4. Финансовые блоки. Целимся в финансовые блоки. Нужно уловить самое ядро. Солнце отвечает за энергию, самооценку, способность выбирать. Луна — за навыки выживания и самосохранения. Венера — за представление о ценностях. Бывают внутренние конфликты, которые портят жизнь, в частности, финансовую сферу. У нас есть агрессорские финансовые блоки Марс и Плутон, депрессионные финансовые блоки Сатурн и Нептун, короноожидальческие финансовые блоки Уран и Юпитер. Знак напряжения — это квадрат или оппозиция. Аспекты всех этих персонажей, кроме Юпитера, в соединении будут портить вам жизнь. Кратко пройдемся алгоритмом. На зло компенсируется соревнование Сатурн нельзя — системой. Нептун — иллюзия, намеренной жертвой. Уран — беготня, скорость, технология. Юпитер — судья, мечта, стратегия. Финансовые блоки — Солнце-Уран, Луна-Нептун. Задание. Построить свою карту, найти Солнце, Луну и Венеру, посмотреть напряженные аспекты и выписать, есть ли квадрата оппозиции или соединения с вышеперечисленными персонажами. Соединение с Юпитером не будет являться напряженным аспектом. Это нужно, чтобы вы сами себя не застопорили. История с Марсом и Плутоном иная. В голове встраивается установка, то ли я недостойный, то ли жизнь — борьба, то ли деньги — продукт борьбы. Это агрессивная, геморройная, специфическая энергия. Следовательно, в жизни нужно внедрять больше спортивных либо финансовых соревнований. Можете соревноваться со своими рекордами по деньгам в прошлом, и каждый новый рекорд все выше, ярче и больше. Напряженные аспекты Сатурна — это не недорезультат. Эффект «не до», «нельзя», «запрещено». Обычно это реализуется через страх, различные формы самосаботажа, типа прокрастинации и так далее. По какой-то причине из прошлого ваше тело считает, что деньги вам не положены. Единственный вариант — это перемкнуть систему. Может быть, вы будете CRM-ку ставить на работе, может быть, внедрять режим дня и календари. CRM-система — это программа для автоматизации и контроля процесса коммуникации с клиентами. Самоограничение важно перетянуть в систему, и нервная система сможет реконфигурироваться. Напряженный аспект Нептун на Солнце и Венеру сбивает вам фокус, включает апатию, жертвенность. По генезису страх различный, но по ходу проявления будет сходным что от Сатурна, что от Нептуна. Оба депрессивные персонажи. Сатурн депрессирует от ума, а Нептун — трусишка-зайка-серенький. Он депрессирует от того, что боится. Если вы увидели это и уловили состояние перфекционизма «бегу за мечтой и никак не могу добежать», в деньгах ли, в эмоциях ли, в восприятии мира ли, то надо начать чем-либо жертвовать. Копеечкой, благотворительно, временем, котов спасать. Через намеренную жертву мы перекрываем иллюзии. Задача Урана — сделать так, чтобы вы начинали писать. «Где астрология? Где бабло? Быстрее, быстрее, быстрее!» Задача Урана — ускорить вас, в то время как задача Нептуна — сшибать фокус. Уран любит играть в свободу, разнообразие, создает глюк в голове, сколько бы ниши денег ни было, все равно кто-то выметает их из вашего кармана. Вы его ловите за шкирку и говорите, «Ладно, беготня так беготня, буду сам бегать». Может, с помощью лыж, пробежек, марафонов, но надо внедрить в жизнь или технологии скорость. Как и Сатурн, Уран любит CRM-ки, прогнозы, просчеты и все новенькое. Внедрение денег по нише и через механизмы — аспект Солнца-Уран. Когда ваш мозг нажимает на кнопочку «Заработать деньги» или «Составить четкое представление о реальности или о себе», это Юпитер, который заставляет путешествовать, искать миссии и предназначения, ударяться в мечты и фанатизм. С одной стороны, это аспект олигархов. Солнце Юпитер, Абрамович, Порошенко, Чичваркин. С другой, это аспект фанатиков типа Усамы Бен Ладена и прочих персонажей. Вы чувствуете, что я работает, но в кармане пусто, сколько бы ни заработали. В таком случае требуется новая планка и высота. Вы добавляете эти мечтания, выстраиваете приоритеты и дальше строите стратегию. Пункт 5. Картина будущего. Картина будущего имеет прямое отношение к Юпитеру. Важно делать это всем. Картина будущего перекрывает глюки внутреннего судьи. Для картины будущего нужно определить истинные ценности. В современном мире, где у вас есть Инстаграмы, где почти каждый выставляет свою красивую жизнь, это не всегда пахнет логикой и здравым смыслом. Компания «Мета» признана в Российской Федерации экстремистской организацией. Кажется, что нужно купить яхту, 100-500 домов, 25 квартир и прочее. На самом деле, материальные ценности для массы людей достаточно легки. У каждого из вас будет нечто куда более ценное, чем обычное барахло. Интерес в том, что большие деньги вылавливаются как раз на это нечто. Определить ценности можно двумя алгоритмами. Если вы астролог или читали мою книжку, вам нужен Юпитер, девятый дом и некоторые слои Венеры. Если вы не астролог, нет проблем. Лайфхак. Вы делаете декомпозицию «хочу», и у вас две квартиры, три машины, пять плащей, три пары кет, путешествия, отдых, Майами и дальше по списку. Представьте, что у вас это уже есть. Вы в конце концов упираетесь в тупик, а дальше аккуратно, с помощью смекалки и здравого смысла, смотрите, что стоит за пределами своих «хочу». Вы наткнетесь на финальный смысл. Оказывается, все это нужно, чтобы была свобода, формальный статус. Однако у каждого свои ценности. Венера — маленькие материальные ценности работают, если Юпитер слаб и личностный, а сознание не может до него достучаться каким-то другим образом. Венера — это скорее запасной вход, который надо использовать аккуратно. Юпитер и Девятый дом работают вдвоем, причем приоритет у Юпитера и только потом у объектов Девятого дома. Юпитер — ваши ценности, доступ к стихиям дома и его эманациям. А Девятый дом — наученные ценности, которые под влиянием обстоятельств складываются в подкорковые структуры. Мы как бы забрасываем удочку, на которой висит материальный артефакт, стыкующийся с вашими высшими ценностями. У богатых закрыты базовые материальные потребности типа машины и квартиры. За счет времени и обычных дел они нащупывают, чем могут заниматься дальше. Коллекционировать картины или яхты, читать книги или смотреть кино, вести научную работу. У богатых фокус не в том, как обеспечить ипотеку в мутищах, а в том, как закрыть что-то такое. И он очень редко связан с деньгами. Тем не менее, наличие на этой финансовой удочке конкретного материального артефакта, который прописан в цели, необходимо. Сколько и когда — это серьезные дебри. Вопрос квантификации, разбивания на количественные показатели в астрологии — очень хитрый. Если вы профессиональный астролог, имеете навыки прогноза и можете оценить и измерить финансовую емкость, то используйте все это. Я предлагаю вам после детоксикации финансовых блоков и их зачистки вбить себе в голову на уровне 2Х за год для того, чтобы... Подумайте о ценностях. У вас будет конкретная финансовая удочка. Здесь мы приходим к трансерфингово-НЛ-перской буддистской парадигме. Жить надо в ощущении и представлении, сейчас заработаю деньги и все куплю. Нужно у 30 рядца ставить себе 100x. Если вы зарабатываете 500 рублей, нет смысла ставить 100x. Вы не представляете, что делать с такими деньжищами. Ставьте 2x. Я пока не видел ни одной карты, которая не могла бы удвоиться за год, и нет такого года, когда нельзя было бы удвоиться. Рассмотрим следующие уровни финансовой емкости, установки, оценки, законы денег. Мы отстроили картину будущего, и здесь бы хорошо цапнуть навыки успеха. Анализ оси 2.8. Несмотря на нашу оферту с цифрой 2, я стараюсь не уплывать. Взглянем на второй дом. Как, из чего он состоит, что такое вершина и так далее. Вершина дома попала в какой-то знак, и уже там мы забираем информацию. В доме есть или отсутствуют какие-то планеты. В базовом режиме я брал второй дом и смотрел куспид второго в знаке и планеты во втором доме. Куспид второго в тельце, и больше ничего нет, то есть второй дом пуст. Переходим в таком случае к анализу тельца. После финансовых блоков производим минимальный тематический анализ. По куспидам в знаке мы делаем вывод о векторе обращения с деньгами. Условно их два. Первое. Деньги к деньгам. Это фермер. Деньги требуют, чтобы вы выросли, получали финансовую удачу и держали резервы. Не обязательно прятать все под подушку, как бабушка, нужно целенаправленно создавать резервы. Ни в коем случае не вкладывать туда эмоции, как в подушку безопасности. Это стратегический резерв, который вы не тратите никогда. Второе: Деньги приходят, когда в обычных резервах пусто. Чем больше вы вложили, тем больше финансовой удачи, которая, как правило, приходит как персонаж, партнер, возможность, новость. Мир добавляет вам денег метафорически, общими методиками и инструментами. Управитель дома может тоже добавить информацию. Конечно, это капля в море, и ее нужно учитывать комплексно вместе со знаком второго дома и сидящими в нем планетами. В правиле 2 в первом предполагается заработок либо от себя как физического тела, либо от собственных усилий, без партнерства, через планету в роли управителя. В правиле 2 в третьем предполагается заработок от мелкой торговли, коммерции, соцсетей, поездок, обучения через планету в роли управителя. В правиле 2 в четвертом предполагается заработок от госслужбы, от надомной работы, от семьи, через родственников, через планету в роли управителя в соответствии с остальными показателями. У планеты в роли управителя могут быть аспекты соединения. Например, второй в Раке и Луна управляют вторым, но Луна в соединении с Сатурном. Если у вас соуправитель второго дома Луна в соединении с Сатурном, то вы можете найти Сатурн, и у вас будут дополнительные характеристики. Правили второй в пятом зарабатывают от зрелищ, игр, свиданий, подарков, декора, творчества, от того, чему сердце радуется, через планету в роли управителя. Управитель второй в шестом зарабатывает от системы, в том числе от системы наемного труда. Через помощников, когда их нанимают, через темы службы, предложения сервиса, в том числе для животных, даже на долгах. Это может быть даже борьба с коллекторами. Управитель второй в седьмом зарабатывает через планету в роли управителя, который проявляется в обстоятельствах партнерства, консалтинга, публики, судейства, адвокатуры. Можно также зарабатывать через мужа, но нужны дополнительные указания. Управитель второй в восьмом зарабатывает через партнерские темы и схемы, в том числе от бизнес-систем, от классических восьмидомных систем — психология, финансы, сексология, гипнозы через планету в роли управителя. Управитель второй в девятом зарабатывает через заграницу, поездки, раздачу знаний, высшего образования, дипломов, сертификатов, образовательный туризм и так далее. Очень любит переезды, заграничные командировки и взаимодействие с элитой общества, будь то Верховный суд или Алла Пугачева. Смотря какая карта, какой контекст и кто для вас является элитой общества. Управитель второй в десятом зарабатывает через иерархические системы, будь то государство или корпоративная иерархия. Работает в пропорции. Чем выше масштаб начальника или ваш формальный профессионализм, тем выше место под солнцем. Управитель второй в одиннадцатом зарабатывает, используя людей, сети, связи, в том числе соцсети или MLM-схемы, сетевой маркетинг, сетевуху по-русски. Это проекты, связанные с будущим, наукой, IT-технологиями, сообществами и организацией их мероприятий. Управитель второй в двенадцатом зарабатывает через ситуации за границей, в эзотерике, а также другие странности. От аюрведы, нетрадиционной медицины, гомеопатии до тендерных, взяточных, офшорных и налоговых, оптимизационных тем. Пара слов о восьмом доме. Обычно пишут, что это дом чужих и непонятных денег, их там даже больше, чем во втором доме. На деле же их тяжелее добыть. Второй дом — это дом нижней полусферы, там не требуется эффект синергии. Восьмой дом — это скорпионье поле и нужна синергия. Например, муж и жена раньше жили отдельно, а потом сошлись и образовалось нечто большее. И вот это нечто большее будет создавать эффект синергии. Или, например, у вас есть очередь на полгода из клиентов, это восьмой дом. Вы и ваша репутация у клиентов, вы и группа бизнес-партнеров, это восьмой дом. Восьмой дом в просторечии – оборотка, нераспределенная прибыль, может быть потенциальным карманом ваших клиентов или мужа. Управитель восьмого дома в других домах интерпретируется как второй дом, но с другими словосочетаниями. Во втором доме зарабатываю один через планету в роли управителя. В восьмом доме зарабатываю через систему партнерства и клиентов. Например, «Луна» в восьмом вместе с партнерами зарабатываем на недвижимости или запустили телеканал. Из второго и восьмого домов вытягиваются деньги. Нельзя сказать, что в восьмом доме денег больше, но когда вы дома вяжете носки для котов или когда с партнерами делаете что-то большее, то больше денег вытаскивается, когда есть оборотка, система и прочее. Восьмой дом сложнее для использования. Итак, мы описали и проделали тематический анализ, посмотрели навыки, прошлись по базовым алгоритмам ниш и планетам, которые имеют отношение ко второму дому. А может быть, для кого-то и к восьмому. Только второй дом — это преимущественно зарабатывание денег в одиночку, а восьмой — это система партнерства, обязательств, ответственности. Профессиональные навыки. Есть несколько базовых стратегий, связанных с повышением на работе, переходом из найма в финансы и так далее. Их сотни, и они невероятно контекстны и индивидуализированы к астральной карте. Я постараюсь дать нечто среднее, что работает у всех, но с разной степенью эффективности. Вы работаете в найме. Что делать? Варианты. А. Уходить во фриланс. Б. Подниматься в найме. Вы пришли к выводу, что вы большой начальник. Тогда запускаем цикл. Представляем, что вы акционер своей компании, даже если у вас зарплата 20 тысяч рублей. Приходите к руководителю и говорите универсальное правило десятого дома. «Я хочу больше ответственности. Дайте мне полигон, где я достигну осязаемого результата, и этот результат будет связан с моими усилиями». Если вы продажник, то все элементарно. Если юрист, чуть сложнее, но у вас два способа повлиять на результат. Максимизировать прибыль компании, либо убить ее издержки. Вы, будучи корпоративным hr говорите руководителю. Мы тратим на наем нового менеджера примерно 200 тысяч рублей и 2 месяца. Давайте я так усовершенствую корпоративную культуру или подберу сотрудников, что у нас будет сэкономлен миллион оборотки. Руководитель согласится. Вы проявляете профессиональное мастерство, и у вас появляется лайк плюс один. На небесную канцелярию проецируется волшебный лучик, и там тоже появляется плюс один. У вас появляются авторитетные баллы, вы задекларировали какое-то намерение, выполнили его, и руководитель отметил это. Миллион сэкономлен, менеджеры никуда не делись после низкого сезона, продажи выстрелили. Это же могут сделать юрист и бухгалтер. Бухгалтер может почитать налоговый кодекс и подумать, как развернуться в рамках своей компетенции. Нужно проявить креатив, а такое случается после внедрения юношеского хобби или через 4 рождения. В конце концов, накопив некоторый объем авторитета, вы приходите к руководителю и говорите «Я показал неплохие результаты. Давайте я увеличу прибыль компании на 100 единиц или уберу издержки на 100 единиц, и за это вы мне заплатите 20%». Если руководитель в трезвом уме и ясной памяти, он скажет «Да, держи хоть 30%, главное, давай денег больше, чтобы мы, учредители и акционеры, получали больше». Но если вы работаете вместе, где организаторы и учредители говорят «Нет, не надо ничего усовершенствовать», то вы берете свой опыт, навыки, финансовую отчетность или другое, идете к прямому конкуренту и рассказываете, что можете творить такие чудеса. Моя профессиональная компетенция позволяет вот так лечить зубы, красить стену, работать с амортизацией, обманывать налоговую. А мои руководители на текущем рабочем месте не захотели платить мне деньги. Заплатите ли вы мне 30% от этих 100 сэкономленных единиц? Со второго-третьего собеседования вам скажут, конечно, таких работников ищут под микроскопом. Таким образом, вы повышаетесь либо в текущей организации, либо через увольнение переход в другую организацию. Мы рассматриваем звено профессиональных навыков, привязанных к конкретной астрологической карте, но и в среднем случае это тоже работает. У вас в подготовленном нами файле написано «Финансовый максимум или оптимум — это фриланс и повышение не видать». Вы смотрите ниши и думаете, где можете подучиться, усовершенствоваться и технически поднатореть в зависимости от того, что написано в нише. Проходите четыре рождения, зажигаете солнце, экспериментируете на друзьях и знакомых, достигаете предварительных результатов в виде кейсов, отзывов, записей на iPhone и так далее. Если у вас достаточно энергии и нет сверхнагрузки на основной работе, вы можете, например, устроиться на выходные частным преподавателем английского языка. Скажите подруге, ты вводишь ребенка в школу английского языка? Давай я буду приходить и учить твоего ребенка английскому, а ты мне будешь платить». Подруга ответит, «Ну, наконец-то, есть чем занять детей в воскресенье». Так вы начнете получать микрорезультаты, которые останется перевести в социальную упаковку. Если вы хорошо стрижете, значит, нужны фотографии. Если вы копирайтер, маркетолог, специалист по этикету, нужно портфолио с результатами до и после. Вы несете их либо в соцсети, в зависимости от того, какие навыки успеха в астральной карте, либо вас с сарафанного радио забрасывают заказами, а соцсети будут мелким продолжением или катализатором этого процесса. Параллельно продолжайте работать, чтобы с вас не падали штаны. Вы приходите к руководителю и говорите, «Я приобрел такой навык фриланса и ухожу от вас. Если вам интересны мои услуги, то мы можем работать по договору гражданского подряда». В большинстве знакомых мне случаев успешного фриланса люди зарабатывают большие миллионы. Они с работодателями большие друзья, живут душа в душу, работодатель — лучший клиент. Люди не идиоты, с профессионалами зарабатывать деньги прикольно, удобно и полезно. Бизнес — это система. Бизнес — это отдельная история и система, в отличие от фриланса и ремесленничества. Бизнес движется, вы можете уехать на полгода, а на свое место посадить исполнительного директора. И по возвращении все продолжит работать. С фрилансом иначе. Как только вы уедете, все клиенты разбегутся, и базу надо реанимировать. Конечно, в бизнесе куда больше затрат, вложений, выше ответственность. Люди на зарплате, одни уходят в декрет, другие болеют, вас трясет налоговая. Во фрилансе вы все можете делать в черную, но оно того стоит. Реальных предпринимателей, которые выстраивают систему, относительно немного. У кого-то из вас в карте это в той или иной степени написано. Дальше надо смотреть. Есть два базовых блока при входе в бизнес. Условно на пустоту и условно на готовенькое. В первом случае вам нужно заходить через фриланс. Если хотите открыть салон, научитесь стричь сами и это планомерно разрастется в структуру. Во втором случае, мегаэффективная тактика захода в бизнес — становление партнером текущей организации у людей-десяти домников. Особенно идеально заходит через связи 8-10. Например, вы работаете юристом в инвестфонде. Вам говорят «стань партнером, и будем делить с тобой прибыль убытки». Теперь вы фактически предприниматель. Пройдет 5 лет, и вы можете организовать такой же фонд. Это работает и через предложение руководителю. «Давайте я буду вкладываться в ваш бизнес, и мы поделим прибыль». Есть вариант купить готовый бизнес, франшизу, вендинги и тому подобное. В обучении бизнесу есть два диаметрально разных подхода. Первый — прощупывать вручную и прочувствовать на своей шкуре. Второй — учиться сто пятьсот лет. Я думаю, обучение зависит от вашего бизнеса и находится где-то посередине. Если вы замахнулись на инвестфонд, имеет смысл учиться на курсе в Сколково или в какой-нибудь академии управления. Если ваш бизнес носит исключительно прикладной характер, скажем, торговое предприятие, тогда вам учиться в Сколково не требуется. В отдельных случаях, если у вас сложная карта высокого полета и требуется зубодробительная артиллерия, в навыках успех у вас будет написано «Требуется длительное профессиональное образование, сертификаты и так далее». Также при переходе из фриланса в бизнес важно посмотреть финансовые блоки и установки. На относительно маленьких деньгах, там, где нет системы, эти блоки почти не видны. У фрилансеров есть способы быстро получить кэш. Подстричь человека, написать картину, провести фотосессию и быстро закрыть нужду в хлебе с маслом. В бизнесе же все зависит от циклов. Есть установки и люди, которые считают, что главное в бизнесе — стартовый капитал или кредит. В большинстве случаев в современном бизнесе это не обязательное условие. Там, где вам нужен стартовый капитал и кредит, вы можете зайти через партнерство с работодателем, например, проработать в ресторане управляющим, получить долю и так далее. Вы можете стартануть со своей полугодовой зарплатой. Вы за полгода сделали свой целевой фонд на то, что вам нужно снять помещение, коворкинг и посадить туда трех дизайнеров. Вы за полгода заработаете на пару-тройку месяцев коворкинга. Кроме того, если вы изначально захотите в бизнес-модель, которая несколько лет не предполагает прибыли, нужно очень внимательно и глубоко смотреть карту. У большинства людей такой трюк не работает. Есть реальные люди, их меньшинство, которые могут запастись заемными деньгами, пять лет работать в минус, а потом выстрелить и заработать много миллионов. Очень важно осветить тему. В бизнесе она слишком больно кусает людей за голые задницы. «У подружки получилось, у меня получится. У соседа получилось, у меня получится». Сосед продавал кроссовки с Алибабы, и сейчас у него сеть шоурумов спортивной одежды. Подружка выучилась на астролога, и с ней жены олигархов советуются. На Ютубе в режиме мотивации это, может быть, и работает. Он мечтал, не сдавался, и у него все получилось. Но в реальной жизни иначе. К астрологу приходят разоренные люди, у которых 100-500 кредитов и голодные дети. Сетевой бизнес. Статья Анастасии Жуковой. Самое большое вранье всех бизнес-тренингов, сетевого бизнеса и молодых новоиспеченных миллионеров — это то, что бизнес может сделать каждый человек. У всех есть две ноги и две руки, голова, и что мешает совершить определенные шаги и грузить деньги в мешки из-под картошки, небрежно трамбуя их ногами? Как обстоят дела на самом деле? Реальная доля людей, способных вести бизнес, менее 10%. Еще меньше тех, кто способен строить бизнес долго, выстраивая империю, настоящую муравьиную ферму, где каждый выполняет свой функционал. У каждого есть оптимальная траектория развития, и это не значит, что она легкая, и все получается на халяву. Карлос Кастанеда называл это «путь с сердцем». Особенности сетевого бизнеса. Ты подвязан к своим коммуникативным способностям. Ты не можешь влиять на качество товара. Задача не столько потреблять продукт самому, сколько продавать и делегировать его продажу более талантливому продавцу. Поэтому надо искать людей, которые могут продавать круче, чем ты. Надо искать таких же управленцев, как ты, чтобы они строили тоже команду. Очень редко это совмещается в одном человеке. Именно поэтому Рендберг, Девос, Мэри Кей основали компании, начиная с окучивания ближайшего круга знакомых и родственников, а потом ушли в управление. Разделяйте команду изначально на эти категории. Дайте некоторым остаться просто потребителями. Первое. Настоящим продавцам все равно, с кем разговаривать и как на них реагируют окружающие. Второе. Настоящим руководителям интересно продавать. Они строят стратегии. Как по мне, то более выгодная стратегия, что каждому в этот клуб нельзя. Важно разбираться в людях и не брать всякую заскучавшую домохозяйку на понт. А тебе слабо не просить деньги у мужа? Важно вычленить из толпы продавцов и настоящих управленцев а не учить одних руководить, а других продавать, теряя драгоценное время. Астропортрет успешного сетевика. Продавец. Первое. Активные поля. 3, 7, 11. Много связей между ними, как предрасположенность чилить и иметь широкий круг знакомых. Второе. Сильный канал близнецов через более чем три планеты в этом знаке. Меркурий на вершинах конфигураций в угловых домах в третьем, 7-11 доме как акцентированные коммуникативные навыки. 3. Сильные связи 278 23 11 как возможность зарабатывать от партнеров коллективных замут от продаж ближайшего круга. 4. Луна в 7 8 11 3. Мир видится как тусовка, партнерство, пространство для совместных рисков и заработка. Пятое. Гармоничный Сатурн в 7, 11, 8, 3. Шестое. Опора в партнерах, в группе единомышленников, совместных финансовых замутах и в ближайшем окружении. Седьмое. Венера в первом поле, связи Луна, Венера, Нептун, Солнце, как актерский дар, природное обаяние, умение нравиться. Восьмое. Воздушный Марс, аспекты Марс, Меркурий. Руководитель. Первое. Этим персонажам скучно делать 20 звонков в день, мыслят масштабно и любят делегировать. Второе. Активные поля. 7, 10, 11, 8, более чем 3 связи между ними. Третье. Сильный канал Козерога, Водолея, Скорпиона, умение планировать и потом созерцать, как работает весь механизм бизнеса. Четвертое. Сильный Сатурн в десятом, шестом, восьмом доме как опора в иерархии, статусе, помощниках, партнерских рисках и деньгах. Пятое. Сильный Юпитер и Меркурий. Связи Юпитер-Меркурий, Нептун-Меркурий. Связи в пятом, седьмом, девятом доме. Здесь важно зажечь, мотивировать, мыслить масштабно, прочитать вдохновенную проповедь, чтобы пошли за тобой. Шестое. «Земля. Огненная карта по интегральным показателям». Карта Рейнборга демонстрирует качество хорошего продажника. Управление компанией — более сложная для него тема, поэтому многое держалось на жене. Она была правой рукой Рейнборга, незаменимым секретарем и казначеем компании. Фактически она и создала прочный финансовый фундамент, на который не только опиралась вся научная и производственная деятельность компании, но который позволял осуществлять инвестиции и давать кредиты многим тысячам дистрибуторов. Заполненный канал близнецов, сильный напряженный Меркурий, огненная Луна в оппозиции на Уран, а также гармоничная Венера во Льве — то, что нужно для успешных продаж. Карта Мэри известна и есть в базе. Бисекстиль Луна, Меркурий, Уран в третьем, пятом, седьмом доме — сильный канал близнецов, прихваченный еще из прошлой жизни. Марикей Кей сочетает в себе как качество продажника, так и управленца в бизнесе с опорой на мужа, партнеров, инвесторов. Мэри Кей создала бизнес, где управление передается только внутри семьи. Она создала компанию в 45, когда мир уже толкнул ее на северный узел, устроив уход мужа из семьи. И ей пришлось проповедовать новые ценности в мире продаж. СУ в «Стрельце» в первом доме, АСЦ в «Стрельце», Марс в 9.90 Юпитер. СУ — Северный узел. При этом гармоничный Сатурн в восьмом доме позволил пережить ей все турбулентности бизнеса. Подъем уровня нормы. То, что я описываю, не ставит вас на грань выживания. Максимум, что вам грозит, — это увольнение с одного места и переход на другое. Также работает история с прощупыванием рынка. Как перейти из найма фриланс, а из фриланса в бизнес? Мы уже говорили про подъем уровня нормы и виртуальной истории. Например, вы хотите продавать через Facebook или Instagram вязаные носки для котов. Компания Мета признана в Российской Федерации экстремистской организацией. Вы едете в Китай или Италию, покупаете 5 пар носков, вывешиваете фотографию в Instagram, но до этого полгода пишите про котов. У вас огромная база, целевая аудитория, все писаются кипятком от этих котов и от ваших слов, мальчики, девочки, я вяжу носки для котов, кто готов купить? У вас нет ни бренда, ни материала, ни оборудования. У вас есть целевая аудитория, которая полгода читала про котов. Вы выложили фотографии носков, на них есть спрос, и вы говорите, что только начали, и просите предоплату. Собрали предоплату, на эти деньги поехали, купили, привезли, продали. Посмотрели, как и из чего это складывается, и сделали вывод, имеет ли смысл открывать швейное производство, закупать тоннами пряжу, нанимать сотрудников, вязальщиц и так далее. Так ищут профессионалов для бизнеса, таким образом можно проводить предварительную разведку риэлтору, бухгалтеру и дизайнеру. Я не видел исключений, кроме самых мутных и туманных сфер полуаферистического характера. Но через интернет можно продать даже небоскреб. Подводим итоги. Мой алгоритм готов. Для того, чтобы было больше денег, надо сказать, что они нафиг не нужны, и сосредоточиться на том, какой объем ценностей вы можете принести в общество. Деньги — это всего лишь фантики как сказали бы психологи, купоны, которые вам выдает социум. Если вы не любите людей, хотите сидеть дома и быть мутно-грузово-творческим, вряд ли у вас получится. Есть люди с запросом, как мне зарабатывать так, чтобы сидеть дома и ни с кем не общаться. Не знаю, наверное, сочиняется на то, как Моцарт. Это такие алгоритмы, как проход по лезвию ножа. Я считаю, что деньги — социальный маркер. Если вы не хотите общаться с людьми, то езжайте на Алтай. Будьте лесником, жарьте дроздов с желудями на костре и разъезжайте на диком кабане. Кстати, я бы со своим 12-м домом с удовольствием ездил бы верхом на кабане на Алтае. Мне там очень нравится. Мы отказались от идеи панической жажды денег, от того, что бабло решает все. Предположили, что это вам навязали со стороны и нагрузили вас. Подняли материал о четырех рождениях из книжки или сделали практики по лайфхакам, которые я описывал. Любимого героя нужно скопировать в манере, поведении и, главное, каких-то ритуалах. Например, Бэтмен любил чистить костюм, Человек-паук много шутил, а бедная Лиза утопилась. Кто знает, может быть, вы будете нырять. Все зависит от объемов вашей любви и предпочтений ваших любимых героев. Дальше финансовая детоксикация. Очень важный пункт. Обычно люди обесценивают его. Давай мне быстрее астрологию когда я начинаю астрологию, поднимается волна возмущений. Где, как и через что. Далее необходимо пройтись по финансовым блокам. Это, конечно же, не панацея, но, проделав это, можно выйти уже на несколько миллионов ежемесячного дохода. Дальше надо исследовать свою картину будущего через декомпозицию бытовых «хочу», понимая, что за вашей квартирой, машиной и одеждой стоит что-то еще. Это очень редко сама материальная ценность либо вы астролог и умеете обращаться с астрологическими показателями. Декомпозиция «хочу» для тех, кто не понимает. Свойства планеты Юпитера, девятого дома, для тех, кто понимает. Дальше делаем анализ второго дома, обращая внимание на куспит. Он будет давать нам вектор обращения с деньгами. Обратите внимание на планеты во втором доме, которые добавят нюансов и характеристик, в том числе по нише деятельности. И, наконец, останется межстрочный комментарий по профессиональным навыкам и действиям, которые помогут наработать профессиональную репутацию и безопасность гарантии успеха, перейти с одной должности на другую, выйти из найма во фриланс, через него монетизировать и систематизировать навыки и последовательно перейти в бизнес. Я достаточно четко веду регламент и рассказал вам этот алгоритм вплоть до запятой. Я не учу астрологии, сложным профессиональным алгоритмам и профориентации. На это понадобилось бы два года. Конечно, мы только в самом начале пути, и эта информация не исчерпывающая. Она обязана быть подтверждена практикой. Я придерживаюсь собственных наблюдений. Деньгами и финансовому анализу невозможно научиться в теории.